Глава двенадцатая. Тень. В те дни большинство поездов из Кембриджа в Лондон ходило до вокзала Ливерпуль Стрит, а не до Кингс-Кросс. Скучное было путешествие с остановками среди прочих мест в Водли-Энди, Бишопс, Стортфорде и Собриджворте. А поскольку я не знал, когда Гат Векстов едет, Пришлось оказаться на станции к отбытию первого же поезда, отходившего где-то в 5.30. Кроме шуток, холодным, сырым пятничным утром в середине февраля. Я провел ледяные полтора часа, сидя на платформе возле станционного кафе, с незашедшего до открытия в 7.00. После этого я мог ждать хотя бы в тепле и уюте. Я претерпел четыре чашки кофе И пару сэндвичей с беконом, но затем малая нужда сделалась нестерпимой. Было уже почти девять. Я возвращался из туалета в кафе и увидел того, кто смотрелся смутно знакомо, и стоял на платформе в нескольких ярдах от меня. Молодая женщина, стриженная коротко, сбоку, коротко сзади, при ней была сумка, в которой я, среди прочего, углядел. Большой манильский конверт. Несколько мгновений понадобилось мне, чтобы совместить внешность с именем. Ну вот оно, наконец. Но, разумеется, это Ребекка, предмет невостребованной влюбленности старины Томми Коу давностью в несколько месяцев. Он написал ей то ужасное стихотворение. «Кальмета стих объела, как волчица», Нет форы мне, отметы никакой. Те убийственные строки ни чем не забыть. Впрочем, казалось, меня Ребекка позабыла. Хотя Крис еще тогда, на втором курсе, представил нас друг дружке перед дебатами в Кембриджском союзе. Она пренебрегла моим приветственным кивком и подчеркнуто отвернула лицо в другую от меня сторону. Ну и пожалуйста. Беседовать с ней я был не очень-то расположен. Хватало и того, что я наткнулся на кого-то, кто меня знал, а я собирался действовать скрытно. Когда подтянулся к платформе ближайший поезд до Ливерпуль-стрит, Ребекка вошла в него, я же зашел в кафе и продолжил наблюдение. Я уже заказал было свою пятую чашку кофе, и тут меня посетила мысль. Забыл я, совершенно забыл, что фамилия ее была Вуд. Ну, конечно! С чего я так уверенно взял, что она не могла быть теми РВ, которые Лавиния записала в протоколе? В конце концов, они с Векстафом на тех дебатах были не разлей вода. Она сидела рядом с ним, пока он говорил, и все время подавала ему бумажки с цифрами. И что там за манильский конверт у нее в сумке, как недоклад теневого кабинета? Рискнуть ли? Сделать ли это допущение? Или продолжать сидеть в кафе на тот маловероятный случай, что на станцию заявится сам Роджер Векстов? Лондонский тронулся с места. Я отменил заказ, выбежал на платформу, ухитрился отжать дверь последнего вагона и запрыгнул всего за несколько оставшихся у меня секунд. Станции скользили мимо. Шелфорд, Витлсфорд Парквей. «Грейт Честерфорд. Я спорил с самим собой. Стоит ли пройти по поезду так, чтобы оказаться поближе и приглядывать за Ребеккой? Опасность состояла в том, что она могла вторично меня заметить и осознать, что за ней следят. Одли Энд, Ньюпорт, Элзеном. Но с чего я и осознавать, что за ней следят? Я просто какой-то студент, еду в Лондон по своим делам». «А что, если она меня и впрямь заметила? Повлияет ли это на что-то?» Бишеп Стортфорд, Собриджворт, Харлоу Мил. «Я пробирался по вагонам, пока не прошел поезд до середины. А затем мне повезло, потому что я увидел Ребекку на двойном сиденье, лицом к локомотиву. Она сидела спиной ко мне, а потому никакой опасности, что она меня заметит, не было». Я устроился в четырех рядах от нее на другой стороне вагона. Харлоу Таун, Ройден, Броксбурн. Мы въезжали в предместье Лондона. Мной постепенно завладевало тягостное ощущение. Не из-за задачи, в которую я ввязался, а просто потому, что столица всегда действовала на меня так. Кем я, может, и привык... Но Лондон все еще внушал мне непокой. В нем я чувствовал себя потерянным и уязвимым. Чесханд, Тоттнамхейл, Ливерпуль-Стрит. И вот мы, наконец, приехали. Фигура в четырех рядах от меня встала и повернулась боком. Тут я увидел, что это мужчина. Мужчина слегка за тридцать. Совершенно посторонний человек. Я выбранил себя за глупость и ринулся вперед, протискиваясь мимо этого человека и остальных, ожидавших очереди на выход, вывалился на платформу. Поток пассажиров уже устремился к турникетам. Я протолкался вперед, не в силах поверить, что за это время мог и упустить свою добычу. Прошмыгнул через турникеты по-прежнему ни следа Ребекки. И тут в отдалении я заметил кого-то похожего на нее». Она торопливо удалялась к эскалаторам, ведшим к центральной линии. Я помчал в том же направлении. Вопреки толчье, разделявшей нас, мне как-то удавалось держать ее в поле зрения. Я пытался проталкиваться локтями как можно живее, не слишком выводя из себя окружающих. В конце концов, между мной и женщиной, которую я с уверенностью считал Ребеккой, осталось примерно шесть эскалаторных ступенек. Я, во всяком случае, распознавал сумку и видел торчавший из нее манильский конверт. Ребекка выбралась на платформу поездов на запад и села в первый же, доехала до Холборна, там направилась в северо-восточном направлении до Грейс-ин-Роуд. Я следовал за ней на расстоянии примерно в десять ярдов. Минут через шесть-семь она свернула с главной улицы и нырнула в узкие и древние конные проулки, где из-за высоких зданий по обе стороны царила вечная тень. Сперва мне показалось, что это тупик, но в дальнем конце его нашлась крошечная арочка, ведшая к еще более сомнительным проходам. Улицы делались все угрюмее и все уже. Ребека точно знала, куда идет, но я-то нет» а потому не сводил с нее глаз, понимая в то же самое время, что если она решит обернуться хоть раз, она увидит меня, и песенка моя спета. Каким-то чудом этого не случилось. Здания в этой заброшенной и сомнительной части города были в основном жилые, однако попадались и неопознаваемые заколоченные предпринимательские владения, а также россыпь чахлых лавочек — Я в этом лоскутном лабиринте конюшен и проулков потерялся совершенно. Наконец, сделав последний поворот, Ребекка привела меня на улицу пошире, где один дом, чуть мельче и неряшливее остальных, был превращен в книжную лавку в эркерном окне на громождение книг, книги же и в коробках, и на раскладных столиках у двери снаружи. Выгоревшая хитро раскрашенная вывеска над входом сообщала готическим шрифтом название лавки Бельтейн Все по эзотерике и оккультизму. Вот что было написано Поверху витрины Ребека зашла прямиком внутрь Я укрылся в узкой и темной арке, ведшей вроде бы в чей-то гараж, и таился там пару минут, прикидывая, как она поступит дальше. Но ждать долго не пришлось. Она вскоре вышла и торопливо двинулась туда же, откуда пришла. Я лишь мельком увидел ее сумку, и насколько успел разглядеть, конверта в ней не было. На сей раз я за ней не пошел. Вопрос состоял не в том, куда Рыбака направится. Обратно в Кембридж решил я, а что произойдет тут дальше? Я вышел на свет и огляделся по сторонам, ища какое-нибудь убежище. Примерно в двадцати ярдах дальше по улице, на другой стороне, наискось от книжной лавки обнаружилась неказистая закусочная. Я заглянул в окно и быстро понял, что место это гостеприимное. Однако с небольшим усилием мне удалось убедить хозяина лаконичного кокни с многочисленными татуировками на впечатляюще волосатых руках — Сделать мне сэндвич с сыром и луком и черный кофе. Пока он этим занимался, я поглядывал в окно. Но никто у меня на глазах в книжный не зашел и не вышел. Затем я занял позицию у стойки вдоль окна с видом на улицу. Первым же глотком кофе обжег язык и приготовился к долгому ожиданию. Через сорок минут Бельтейн навестил... Еще один клиент. На первый взгляд на типичного завсегдатая книжной лавки, посвященной темным искусствам, он не очень тянул. Не тянул ни на второй взгляд, ни на третий. То был коренастый шатен примерно 40 лет, облаченный в форменную фуражку и светло-серую шоферскую униформу. Внутри он пробыл менее 30 секунд и вышел с конвертом под мышкой. Я отставил недопитый кофе, сумбурно попрощался с хозяином, отбытию единственного посетителя, умеренно возрадовавшимся. Встав, я с досадой поморщился, осознав, что мочевой пузырь у меня полон, как я того и опасался. Тем не менее, я двинулся за шофером, изо всех сил стараясь не обращать внимания на боли в паху. Он следовал извивами и поворотами в лабиринте улиц, Я прихрамывал позади на безопасном расстоянии. Примерно через пять минут мы оказались на Теобалтс-Роуд. Там его ждал внушительный черный лимузин, припаркованный на двойной желтой линии. Он сел на водительское кресло, и в дымчатом стекле я увидел, как он передает конверт пассажиру сзади. Успел я увидеть лицо того пассажира достаточно отчетливо, чтобы опознать его, то был, как я и ожидал, один хорошо известный министр в правительстве Ее Величества».